от автора. Это не исторический роман. И не урок географии, и не пособие по лингвистике. Другими словами, я старался взять максимум от всего. Ссылки на исторические события и места, а также выражения на старинных языках точны лишь до определенной степени. Как всегда, я в долгу перед многими людьми, имена которых не попадут на обложку. В первую очередь перед Ником Лейком, моим бесконечно терпеливым редактором. Самантой Стюарт, Джейн Тейт, Мэри О'Риордан. И перед всеми из Харпер Коллинс, чья работа состояла в том, чтобы помочь мне казаться лучшим писателем, чем я есть на самом деле. Всем им спасибо. Читал Игорь Князев